Лагаш древний город-государство шумеров, занимавшийся торговлей и земледелием, враждовал с нóмом Умма и соперничал в торговле с нóмом Ур. Аккад древнее государство междуречья, созданное Саргоном Аккадским, а также одноимённый народ. Саргон Аккадский также известен как Саргон Древний. Основатель правящей династии и самого государства Аккад. Мани, персидский пророк, родился и умер в Вавилонии. Таммуз у западных семитцев божественный пастух, умирающий и воскресающий бог плодородия. Инанна центральная богиня шумерской мифологии. богиня плодородия, любви, правосудия и прочее. Ном. В Вавилонии, Персии, Скифии – административная единица. Такое деление было дано греческими учеными для удобства обозначения. Умма. Древний шумерский город, вся известная история которого свелась к войне с Лагашем. Ур. Шумерский город, сосед Лагаша. Энси В древней Месопотамии правитель города-государства. Термин означал «господин» или «жрец» в закладке сооружений. Энси имел и культовые военные функции, возглавлял дружину из храмовых людей. Власть Энси ограничена советом старейшин и народным собранием. Нередко Энси подчинялись военным вождям, лугалям. Иль, из древнего шумерского города Умма, правивший в середине 14 века до нашей эры. До вступления на престол Иль был верховным жрецом города Забалам. Иль, как и цари Уммы, до него враждовал с Лагашем. Эннтарзи и Лугаль-Анда были весьма непопулярными правителями, а об их правлении в Лагаше осталась очень недобрая память. И эннтарзи, и лугаль-анда более пеклись о приумножении своего богатства. Не менее 2/3 храмовых хозяйств перешли во владение правителя, энси, его жены и детей. Лагашцы облагались тяжёлыми податями и налогами, которые разоряли население. А лугаль шумерская большой человек, военный вождь шумерского города-государства. избираемый народным собранием на время ведения войны для руководства военными действиями. Позже титул лугаля становится практически пожизненным в связи с неперекращающимся характером войн. После 2900 года до нашей эры лугали фактически становятся царями во всех крупнейших городах. Их власть становится наследственной. В некоторых других номах правителями остаются энси А лугали избираются лишь на период вооружённых конфликтов. В тех городах, где власть лугали утвердилась окончательно, энци находились в подчинении и зависимом положении от них. Триг искажённый тигр, название одной из главных рек междуречья.